Глава восемнадцатая. Гарем. Тася. Проворочившись половину ночи, я забылась беспокойным сном. Несмотря на тревоги и усталость, проснулась я по привычке рано. Оглядевшись по сторонам, едва подавила разочарованный стон. Мне очень хотелось, чтобы весь вчерашний день оказался всего лишь ночным бредом, новый Я находилась в роскошной спальне Звездного на огромной кровати а под боком, зевая и потирая пушистую мордочку лапками, просыпался Шинш. — Как ты думаешь, куда они дели мои вещи? — спросила я у фамильера. — Сейчас найду, — деловито заявил дружок, призывая свою магию. За одной из резных деревянных панелей оказалась гардеробная комната, в которой сиротливо висели мои пять комплектов повседневной одежды. — Спасибо, мой хороший! — искренне поблагодарила я фамильера, погладив его по спинке. Взяв с прикроватной тумбы широкое полотенце, я завернулась в него, чтобы добраться до ванной комнаты, но не успела сделать и пары шагов, как дверь тихо отворилась, являя моему взору троих мужчин, нерешительно замерших на пороге. "Госпожа", радостно воскликнул знакомый обрыцинись семейства кошачьих, тот самый, которого ремейно привела с собой на бал. "Мы пришли пожелать вам доброго утра и узнать, чем могли бы вас порадовать". С энтузиазмом, достойным лучшего применения, спросил раб. Бездна. О том, что у Ремейны был еще и гарем, я вчера даже не вспомнила. Но в свое оправдание должна заметить, что мне было не до того. Вот это змеюка! Глядя на широкий хвост Нага, выдал шиншик прежде, чем я успела придумать, как выпроводить эту делегацию с комнаты. Только тогда я обратила внимание, что один из мужчин оказался Нагом. «Не змеюка, змей!» — сдержанно поправил моего фамильяра нак «Я никогда раньше не видела представителей этого народа. Из книг я знала, что они живут уединенно в своем небольшом княжестве и не слишком общительны, поэтому с интересом разглядывала его широкий и длинный хвост песочного цвета». «Госпожа?» — напомнила в своем вопросе оборотень. В его зеленых глазах плескался целый океан обожания. а нет «Мне ничего не нужно. Идите пока к себе», — сказала я, поправляя полотенце под внимательными взглядами мужчин. «Но мы и так уже у себя. Мы жили в покоях, госпожи. Хозяин Деррак запретил нам вчера возвращаться сюда до тех пор, пока вы не решите нашу судьбу», — ответил парень, еще ниже склоняя блондинистую голову. «Твою ж магию!» — я невольно бросила задумчивый взгляд на огромную кровать, представляя, как ремейно спала с этими красавчиками. Но и хидный смешок светлого эльфа прервал мои размышления. «Нет, мы спали там», — указал он на большой ковер с высоким ворсом, что лежал на полу у камина. «Ты читаешь мысли?» — невольно напряглась я. «Нет, госпожа, у вас очень выразительное лицо», — с нахальной улыбкой сказал эльф, глядя прямо на меня светлыми голубыми глазами. «Светлый вел себя слишком странно, нагло для раба». Я видела лишь немногих из них, но, как правило, они избегали смотреть в глаза и вели себя осторожно, даже опасливо. А этот эльф вел себя так, будто он принц, вышедший на прогулку. Но кто же не отличался особым дружелюбием, опасливо поглядывая на меня своими диковинными глазами с узким зрачком, и только в глазах оборотня светилась искренняя радость. «Отправляй их на коврик и иди уже мойся», — заявило мое пушистое чудо, прерывая мое задумчивое молчание. Я даже сделала шаг в сторону спасительной двери в ванную комнату, собираясь воспользоваться дельным советом Шина, но в спальню зашел еще один посетитель. Дерек обжег меня злым взглядом синих глаз и поджал губы. — Уже выбираешь, с кем уединиться? Мне встать в очередь после рабов или сначала уделишь свое внимание мужу? Не скрывая сарказма, ядовито спросил он. Я переглянулась шиншиком, начиная сомневаться, не приснились ли мне его ночные признания. Но фамильер лишь удивленно развел лапками. «Да, садись с ними на ковер и жди. Хотя нет, можешь не ждать. Тут столько интересных мужчин, а ты мне и в академии со своим недовольным видом надоел». Злясь, ответила я. «А что? Сколько можно испытывать мое терпение? То признание неуместное поцелую, то вот это... чем бы оно ни было». дырок побледнел и выскочил из спальни. Громко хлопнув дверью. «Здесь становится все интересней!» С улыбкой пропел эльф, невозмутимо опускаясь на ковер в позу лотоса и продолжая сканировать меня своими голубыми глазами. Решив, что с наглыми рабами лучше общаться одетой, я молча развернулась, взяла из гардероба удобные брючки и свитер ванильного цвета, после чего направилась в ванную комнату. «Спинку потереть, госпожа?» Сладко мурлыкнул эльф. «Сиди на коврике и не мяукай!» осадил его Шенш. Даже мой личный фаянсовый пруд сегодня нисколько не радовал. Я быстро обмылась под местным аналогом душа, оделась и с тяжелым вздохом шагнула в спальню, намереваясь сегодня же осчастливить невольников свободой. Мужчины сидели на том самом ковре, ожидая моего возвращения. Я подошла к ним и присела на мягкий пуфик, стоявший неподалеку. «Уже выбрала, госпожа?» С порочной улыбкой спросил эльф, показывая очаровательные ямочки на щеках.